Глава 9. Снова городские бои, только в этот раз мы на стороне атакующих. Ненавижу такое. У тех, кто обороняется, огромное преимущество, даже если их меньше, а армия обучена хуже. Каждое здание в городе крепость, каждая улочка оборонительная линия, каждый переулок ловушка, а эти катакомбы, и подземные проходы, которыми владеет враг, ещё дадут нам прикурить. Но население на нашей стороне Так что хоть в чём-то будет проще. Хоть кто-то да поможет раненому или даст укрыться. В прошлый раз я сдал город, потому что опасался окружения и потери безопасного тыла. Если бы я остался, мы бы смогли держаться здесь месяцами, но в конце концов мы бы проиграли, обессиленные от блокады. Сейчас враг уже окружён. Терять ему нечего, но я не могу тратить месяцы на осаду. На осталось дней 5. пока с юга не подошли значительные силы им на помощь. Может, придут и раньше, но пока расчистят дорогу, пока перегруппируются, пройдёт время. Меня увезли к востоку от Мардаграда, сделав большой крюк. Там разворачивалась наша ударная группа и подкрепление из Бинхая и Норландии. 3 исполина, главный ударный мощь империи, а ещё 3 катафракта, десяток уланов и танки. Кроме этого 3000 штурмовиков из Норландии, которые в городе будут особенно полезны. Рослые парни вылезали из гусеничных полупанцерников и броневиков и строились. Конечно же, у них полно валынок, но нет нагрудников, как у штурмовиков из императорской гвардии. Исполинов расставляли на позиции. Перед боем им требуется осмотр. А счёт так и не подошёл конвой снабжения. Он ехал по дороге, потому что грузовики не смогли бы пройти через горные перевалы. Будут завтра. А без них штурм начинать смысла нет. Зато можно продумать планы получше. "Продвигайтесь на юг", сказал Родистов в переносную рацию. "Площадка готова". Исполин небожитель вставал на узкую бетонную площадку рядом с полуразрушенным ангаром, где мы обустроили временный пункт обслуживания. Передвижные экраны ждали, чтобы поднять наверх бригаду ремонтников для проверки орудий. Место, чтобы протиснуться туда, мало, поэтому нужна помощь с земли. Техник с двумя красными флажками показывал направление, а радист связывался с экипажами напрямую. Голоса у всех спокойные, хотя вокруг ревели двигатели, постоянно что-то хлопало, стучало и шипело. Пахло машинным маслом и сгоревшим топливом. Выдвигаясь, в переносной рации прозвучал голос Марка. Пока я на здесь нет, он сам взялся выполнять сложную операцию на чужом шагоходе. Шаг 01, первая позиция. 10 м техник махнул флажками. На меня 5 м. Огромный исполин перемещался мелкими шажками, сильно при этом наклоняясь то на одну сторону, то на другую. Так управлять им сложнее, нужен хороший опыт. Есть. Техник опустил оба флага, а тридцатиметровая боевая машина остановилась прямо над ним и зашипела, выпуская воздух. Небожитель, вы на месте. Остановка. Когда стоишь снизу, огромная машина кажется ещё больше. Внизу ты будто совсем маленький и ничего не значишь. Спасибо за работу, прозвучал голос марк операции. Гониу следующего. Доциметровый чивен из Бинхая, у которого на груди нарисовали толстого жёлтого дракона с рыбьим хвостом. Прошёл этот путь быстрее, но он и легче массивного небожителя раза в 3. Следом ставили ещёйку. За этим я уже не наблюдал, мне нужен был Марк. Для перехода ударной группы с старшим я поставил его, хотя он и был лишён звания генерала. А транный наш пилот отошёл ещё так себе, но в госпиталь отправляться отказывался. Артур остался командовать войсками в Бенхае, чтобы враг не рискнул приправляться через реку во второй раз. А Кечирок Абаяш отправился в Инфинали, где воевал в молодости и где у него остались знакомые. Вот и мы Марк вылисоз с Люкой вытер лицо белым полотенцем, оставляя на нём чёрные следы масла. Пришли быстрее, это хорошо, я пожал ему руку. Что с остальным? Мы отходили от площадки подальше, в один из бункеров, где приехавшие со мной штабисты раскладывали карты. Ударная группа атакует самостоятельно. Я же буду в другом месте командовать всеми направлениями и главным ударом, ведился с Келвином, сказал Марк. Отдал ему его кузенный Франка Они надолго задумался. Он за своих печётся. Даже жаль, что он не с нами. Что говорил ещё? Предлагал тебе перейти к нему. Он сказал, что я прямо это за оскорбление, поэтому предлагать не будет. Маркус михнулся. Потом сказал, что жаль, что мы на разных сторонах, но иначе нельзя, а ещё то, что меня хотели казнить в Вертексе, хотя это я и так знал. Но он почему-то особенно просил, чтобы я тебя об этом напомнил. Наверное, связано с тем, что нашли наши разведчики Намёк от Келвина, что стоит там осмотреться, но я уже знал, что внутри. Вот бы допросить Регарда, чтобы понять, что он знает обо всём этом. Больше ничего, кроме одной вещи. Марк показал на другие машины. У одного из катафрактов, позывной Палаж, задир на оси правой ноги. Я оставил его там, взял взамен другую машину. Мой шагоход надо было оставить в Бенхае, сказал я, разглядев знакомый силуэт моей боевой риги среди остальных. Тот там пилот, внук маршала, Марк Кивну. Он очень просился сюда. Меня не смог ему отказать. Ага. А вдруг это он сломал катафракта? Я усмехнулся. Гром, ну ты чего? Думаешь, я не определю, как взялась несправность на катафракте? Марк засмеялся. На нём гнали, забив на датчики температуры. Вот результат. Не заметили, что масло кончилось. Был бы жив капитан Андрей, он бы надавал пилоту по первое число. Так что Василий точно здесь ни при чём. Да я шучу. Ладно, скоро собрание. А я пока проверю свою машину. Ещё одно. Марк замялся. Рома, ну у тебя есть, хмм, как бы сказать, у тебя есть деньги? Вопрос немного застал меня врасплох. Деньги у меня были всегда, но тратить их не приходилось. Мне приносили всё готовое, а магазины всё равно не работали, чтобы купить что-нибудь другое. В мягкой кожаной сумке, где у меня были карты, записи и карандаши, На самом дне лежало несколько смятых купюр по 100 фламинов, свалявшихся в комок. От что с девушкой вдруг познакомился. Я сунул денежный комок к Марку. Ещё бы, всё некогда. Марк отмахнулся. Встретил здесь одного старого друга, хочу помочь. Не думал, что у него так всё плохо. А я когда-то ему даже завидовал. Кто это? Увидел его сам и сразу узнал, хотя этот тощий парень, сидящий у ангара, зарос бородой и был одет как бродяга. Это же тот самый Марк Зимин, тёзка и друг нашего Марка. Они же вдвоём прибыли сюда на том же корабле, что и Екатерина Громова. Мы тогда решили, что Марк Зимин погиб, а я, чтобы не терять талантливого пилота, уговорил его подменить документы. Потом настоящий Зимин вернулся, но стал как-то совсем не до него. Ещё бы, ведь тогда умер император, началась большая проблема, которую я пытаюсь решить до сих пор. Я посмотрел на часы, потом подошёл послушать, пока пара минут у меня была. Они меня пока не заметили. "Но ты долго", голос Зимина был грубым и хриплым. Похоже, раз его дворянство так и не случилось, он совсем себя забросил и опустился. Зимин тогда подружился с Алексеем, старшим братом Яна, но когда Алексей погиб, всем стало не до Зимина. "Извини, Марк Старина, наш Марк протянул ему деньги, пока всё что есть. Но вот это дело" Зимин довольно захохотал, развернув пару купюр. Хватит на бухло и повеселиться. Давай ко со мной вечерком, как в старые времена. Нет, я занят. Большой человек, Зимин посмотрел на Марка с презрением. Выделываешься. А ты забыл, кто это всё тебе дал? Ты получил всё, украв у меня жизнь. Это я должен был быть на твоём месте. Так что давай-ка завтра приноси ещё, чтобы хватит. Я подошёл ближе. Марк, возвращайся к работе. А с этим я поговорю. А ты ещё кто? Зимену ставился на меня. От него несло перегаром и дешёвым куревом. Я тебя помню. Ты же тогда молчать, приказал я. Увижу тебя здесь ещё раз, прикажу арестовать. А? Что? Он мгновенно побледнел. За что? Было бы за что, вообще бы расстрелял. Я повернулся и посмотрел на одного из штабных офицеров, что сопровождали меня. Отправьте его на запад. Устройте в одни из шахтёрских посёлков, там нужны руки. Потом напомните мне о нём. Если будет хорошо работать и не будет пить, что-нибудь с ним придумаю. А пока ему тут делать нечего. Тут армия, а не приют для бездомных. Понял, господин генерал, штабной лейтенант просиял, получив поручение. Разрешите выполнять. Выполняйте. Нок ну пошли. Лейтенант силой пихнул за им на спину и погнал в сторону машины. Тот от неожиданности споткнулся и чуть не упал. Марк проводил их глазами. "Марк, ну что с тобой?" спросил я. "Ты мог и сам это сделать." "Я просто..." он вздохнул. "Знаешь, мне до сих пор вспоминается, что я бросил его в порту, думал же, что он мёртв. И эти документы. Я же и правда украл его жизнь и..." Марк прервал я. "Это старая история, и она закончилась. Любишь ты копаться в прошлом. Но я тебя взял не за чужую родословную, а потому что увидел, на что ты способен. И тебя здесь ценят." "Я знаю, Рома", он повернулся ко мне. "И что ты тогда целую операцию устроил, чтобы меня вытащить? Просто всё равно стыдно. Матвей вот хотел помочь, а ну тебя эти деньги вымогал. Ему нужно своё место и зарплата конёт этот всё. Дальше посмотрим. Ты сам ему не плати, а то он так и сядет у тебя на шее. Я понимаю. Пусть покажет, что он тоже на что-то годен сам, а не просто говорит, что у него дед кто-то там из знать." Ты и так долго тянул его на себе, ещё когда отправился вместо него на войну. Всё, Марк, за работу. У тебя её много, у меня тоже. Разговоры по душам на сегодня не закончились, но их надо было закрыть до штурма, потом будет некогда. Заодно и продолжал крутить в голове план. Я прошёл мимо строя шагоходов и танков, отвечая на приветствия солдат. Много прибывших из Бенхая и из Норландии, но ещё больше агрантов. включая нерегулярное клановое ополчение. Почти все знают меня в лицо. Город видно вдали, а маршал, если командовал он сам, а не кто-то из заморских генералов, смотрит на нас прямо сейчас. Я бы на его месте начинал вылазки. Впрочем, к ним я тоже подготовился, так что толку не будет. Мой шегоход стоял в стороне, чистенький и аккуратный, будто только что с ремонта, пушки в идеальном состоянии, но ещё не переведены из походного положения. На крышу установлен новенький радар и антенны. У входа два штормовика из охраны. Оба были со мной в горах, когда мы отступали из Нерска и были среди тех, кто прикрывал меня во время той атаки на шагоход. Оба расступились, пропуская меня, а я пролез внутрь, сняв фуражку и шинель, чтобы не зацепиться. Двигатели заглушены, погода уже позволяла их отключать. Совсем свежие цилиндры, вымыты, ни следа масла. Кто-то очень старался. Доложите статус машины, рявкнул я. Первый пилот Василий Дырайга, высоченный парень, выпрямился, но в этот раз не врезался башкуй о толстую трубу охлаждающего блока, известную как пилоту-уловитель. "Господин генерал, все системы в норме", а наш вспотел, как меня увидел. "Вижу. Пошли, поболтаем немного". Я показал на шахту, ведущую в кабину. Меня часто спрашивали, почему я держу этого парня при себе, ведь его дед маршал Дерайга предал нас в самый опасный момент. А ещё он очень настойчиво пропихивал внука мне в адъютанты. Но я помнил, как в другой опасный момент Василий привёл мой шагаход и атаковал врага. Можно сказать, именно он, и именно тогда спас почти уничтоженную империю от гибели, иначе тогда всё бы и закончилось. Поэтому я дал парню шанс, и он его оправдал. Кроме того, он хорошо научился управлять шагоходом. Правда, адъютанта я взял другого, потому что не всегда доводилось командовать из Риги, а помощники требуются всегда. Я сел в кресло первого пилота и показал ему на кресло второго. Рассказывай, я откинулся на спинку. О чём, господин генерал? Он начал робеть. Почему попросился сюда? Ты мог остаться в Бенхае, выводить мой шагоход раз в день, чтобы враг нас видел, А вместо этого ты попёрся сюда с боевой группой? Это же, он откашлялся. Это же зараза, я вздохнул. Я не знаю, чему вас там в академии учили. Вы все боевые офицеры с большим опытом сражений. Чего вы все так мямлите? Что ты, что Марк, что я? Ладно. Буду думать, что вы меня боитесь. Так зачем? Это мой город, наконец выдавило на себя. Я здесь родился вместе Росс, Алексеем и Яном Варга. Нас вместе отправили в академию. Просто я тогда приболел и отстал в учёбе, и я спрашил не это. Твой дед в городе, он там самый главный, считает себя наблюдателем великого дома и настоящим правителем на той здесь. Хочу всё это прояснить, раз ты прибыл сюда. Да, Василий выдохнул. Он тогда просил, чтобы я за вами присматривал, мол, чтобы вы вроде как не переутомились и докладывал, что я делаю верно. Да, но я так ничего ему и не сказал определённого. Вы же говорили, что ни с кем нельзя делиться тем, что я слышу от вас. А потом, перед той катастрофой в Нерске, он приказал сначала очень тщательно проверить ваш шагоход, и мы нашли поломку в крыльчатке. Может быть, кто-то её сломал, чтобы вы держались отбоя подальше какое-то время. А потом, когда всё случилось, он приказал мне сопроводить другой шагоход на север. Я не сразу понял, а потом, как, а потом как понял, я вздохнул. Я помню тот день, поэтому ты не только жив, а ещё мой первый пилот. Но почему явился сюда? Хочешь разделаться с дедом? Нет, он вздрогнул. Да, если вы прикажете. Почему, Василий? Отвечай честно. Потому что никто, кроме вас и Марка, мне не верит, наконец ответил он излишне громко. Если я буду далеко, мне так никто верить и не будет. Считают, что я тоже предатель, я и вся семья. Потому что этот старик всё испортил. А ведь мы же Драйга, мы мы не такие. Понятно. Я поднялся. Твой род старинный, намного старше моего. И скоро ты будешь в нём главным. Но дед лишил меня наследства, и это уже не ему решать. Я пошёл к леснице. Перегони рего на запад, чтобы была у меня под рукой. Прямо сейчас, только топливо пополню. Есть. Всё больше я думал, что старый маршал Драйга не хотел уступать кому-то свой титул, не потому, что внук пошёл против его воли, а потому что старик хотел править сам. И, похоже, он думал, что у него есть на это основания. Общее военное собрание будет чуть позже, а пока я просто хотел обсудить всё в узком кругу из доверенных лиц. Марк, передай мне, пожалуйста, тот салат. Попросил Ян, приехавший меньше часа назад, чтобы я самому пилотировать свой спалин. Мы сидели вчетвером за маленьким столом в одном из домов пригорода Мардограда. Нам приготовили простой ужин из жареной курицы, найденного где-то салата из говяжьего языка, почти невозмой деликатес в эти времена, чёрного хлеба и варёных яиц. Марк, я об на той месте не забывал про язык. Валь показал Вилке на тарелку, где было нарезано угощение тонким слоем. А то Янок уже положил на него глаз и хочет заполучить его в свои руки. Хвать, тварь, Янок отмахнулся. Это давно уже не смешно и никогда не было смешным. Да, Валь, потише. Марк посмотрел на варёные яйца с таким видом, с каким на них может смотреть только пилот шагохода, но вздохнул и взял одно. Он же твой васал. Всё зеряна не васал, поправил Валь. Тебе уж давно пора всё это выучить. Это я, Вассал лорда Варга. Тон То стал чуть пафосным. И когда лорд Ян будет править этими землями железной рукой, Валь, да хватит его задевать, возмутился Марк. Да я что, задеваю? Валентин развёл руками. Я просто рад, что могу сидеть с Янаком рядом и не бояться, что он в любой момент сломает мне шею или начнёт орать про месть. Валь, хватит, вмешался уже я. Тебе ж не надоело? Что там с твоим братом? Ну, большой прогресс, сказал он, подняв глаза к потолку. Учитывая, что он меня не добил, а я не отрезал ему ноги, наверное, всё закончилось хорошо. Мы даже всё обсудили по плану, представь себе. Что выяснил? Я оторвал куриное крыло и макнул в маленькую чашечку с соусом. Кто-то из штабных был поваром, поэтому приготовил какой-то особый соус, и тощая заморённая курица, в которой почти не было жира, казалась вкуснее. Ты был прав, он пилот императора. Императора, удивился я. Ну да, они так переименовали свой новый большой шагоход. Хотят, чтобы это не ассоциировалось с династией Громовых. У их же основателя как раз было прозвище Палач. Да, помню. Что ещё? Ничего особенного. Валя оторвал чуть ли не всю грудку, но видя протесты Марка, вернул большую часть назад. мы начали работать, потом поругались, потом опять поработали, потом он в сердцах бросил, что раздавит меня на своём шагаходе, а я сказал, что он не догонит мою ищейку. Потом, к сути. Но если всё опустить, я теперь знаю, что у него не работает автомат перезарядки главного калибра, а заряжать новые снаряды очень долго и нужен кран. Из опасхода всего 120 км, а сжигает он за это время аж 2 тонны игнюма. Паша даже сам не понял, что мне это сказал. Око Марку удивился. Мой чивень может работать на тонне несколько дней. Это полезно знать, сказал я. Что ещё? Он пытался меня обмануть и запутать, валь начал жевать. Но я отвижу, когда он врёт. Наверное, Регвард хотел, чтобы он меня запутал. Он покосился на Яну. Но всё же брешь в его обороне я пробил, когда передал ему извинения от деда. Помнишь, он просил тогда перед тем, как умер. Вы же все рядом были, кроме нашего Яна. Ты да сам кое о чём ему сказал? А что случилось, спросил я, между тобой, братом и вашим дедом. Как-нибудь потом, Загорский, вальпа мрачнёл. В другой раз. А что в итоге будет с планом? спросил Ян меня о тему. Пока у нас нет деталей. Ждём, когда придумает Рома. Марк показал на меня. Основное я уже знаю. Я начал раскладывать на тарелке кости, потом вспомнил о карте, лежащей рядом на другом столе, и отошёл к ней. Нужно только разработать детали. Мы должны взять город за 3 дня, начиная с завтрашнего утра. Ого, Марк подошёл к столу. Это серьёзно. Ни то слово. Я достал карандаш. Утром мы начинаем, так что выспитесь, другого шанса не будет. Весь утра все громкоговорители и рации будут требовать у жителей, чтобы оставались на местах и не мешали нам, а мы начнём пробиваться. Вот здесь, смотрите. Я начал черкать линии на карте, а парни склонились над ней.